Глава 4 Древний Израиль как научная проблема. Откуда же он взялся? История любого древнего общества, народа, государства поддается описанию с большим трудом и нет нужды подробно объяснять почему. Артефактов сохранилось мало, письменные тексты отражают крайне пристрастные точки зрения и редко дают возможность рассмотреть одно и то же событие, с разных сторон, к тому же написаны они на древних языках. Можно сказать, конечно, что это общая проблема исторической реконструкции, но, условно говоря, плотность материала неизбежно падает по мере углубления в прошлое. Что касается Второй мировой, мы знаем, как перемешались те или иные военные части с точностью до дня и километра, а вопрос о расселении раннего человечества лишь приблизительно разрешается с точностью до десятков тысяч лет и целых континентов, причем модели пересматриваются каждое десятилетие. Но и на этом общем фоне один раздел древней истории неизменно остается предметом жарких споров ученых и общественных деятелей самой разной направленности и специализации, причем в России за последние десятилетия актуальность этих споров только возрастает. Речь идет об истории древнего Израиля. Впрочем, такое определение сразу приходится уточнять. Кто-то назовет этот материал — Священная история Ветхого Завета, а кто-то, напротив, история сира-палестинского региона эпохи бронзы и раннего железа. При этом оба автора будут говорить как будто об одном и том же материале, но пользоваться несовместимыми понятиями и, по сути, находиться в совершенно разных мирах. Вот как описывает эту ситуацию академический труд по истории Древнего Востока применительно к проблеме заселения израильтянами Ханаана. Археологические данные рисуют отдельная иной раз выразительная картина разрушения некоторых древних хананейских городов и смены характера материальной культуры в значительных частях Палестины и Зайордания. Библейские же книги дают нам связное повествование об этих событиях, к сожалению, основанное лишь на устных преданиях, записанных на 400-500 лет позже, то есть не менее чем через 12-15 бесписьменных поколений. К тому же, безусловно, это предание подверглось тенденциозной обработке в соответствии с многопозднейшими идеологическими взглядами и в связи с идеологической борьбой современной неописанным событиям о времени записи. Поэтому, естественно, перед историками стоит вопрос о степени достоверности записанного предания. О том, какие проблемы встают перед историками, исследующими Древний Израиль, и о том, как меняется эта парадигма в последние десятилетия, можно также судить по заглавиям некоторых ключевых работ, посвященных этой теме. В середине XX века историк Мартин Нотт создает по классической модели свой фундаментальный труд «История Древнего Израиля». Аралан Дево Вполне в духе школы аналов пишет объемное исследование «Институты Ветхого Завета», более известного расширенное название английской версии «Древний Израиль, его жизнь и институты». Сами названия предполагают, что науки известно, если не все, то достаточно много о жизни этого общества. Однако уже через пару десятилетий работы на ту же тему включают в свои названия английское «search», «поиск» или даже слово «квест», подразумевающее не просто исследование, но поиск чего-то хорошо запрятанного, что может так и остаться ненайденным. Древний Израиль — не данность, а скорее задача для такого квеста. Подобного рода работы выходят до сих пор. В 1990-е появляется сборник с полемическим названием «Может ли быть написана история Израиля?» Сомнению подвергается не столько конкретная реконструкция, сколько возможность реконструкции как таковой. По сути, это манифест минимализма, о котором уже говорилось в разделе «Что такое библиистика и будет еще сказано дальше. Одновременно появляются и ответы на эти манифесты, прежде всего, книги более консервативного археолога Уильяма Дивера и Джеймса Барра. В новом тысячелетии тот же самый вопрос перестает звучать как сильное риторическое отрицание. Он становится скорее научной проблемой и предметом для диалога. В 2007 году выходит книга Лестера Грабба «Древний Израиль. Что мы знаем и откуда мы это знаем». Само название показывает, что речь идет об определении методологии и, что особенно важно, границ научного поиска. Одновременно два ведущих израильских археолога, Исраэль Финкельштейн и Амихай Мазар, недавно опубликовали книгу под названием «Поиск исторического Израиля обсуждая археологию и историю раннего Израиля. Это запись лекций, прочитанных в 2005 году в Детройте. Сама возможность создать такую реконструкцию становится предметом диалога, причем достаточно сложного и многопланового. Дело прежде всего в том, что тексты, образы и сюжеты Библии продолжают восприниматься в настоящее время как актуальные и смыслообразующие для представителей трех авраамических религий, В то же время эта тематика активно исследуется учеными разных специализаций и граница между религией и наукой в данном случае все более условна. Мы наблюдаем это в России в связи с введением теологии в номенклатуру научных специальностей, но сходные процессы протекают и во многих других странах мира. Границы между сферами ответственности религии и науки, разница в их целях, методах и языках описания несколько десятилетий назад выглядели куда более понятными и четкими, нежели сегодня. И если часть религиозного сообщества стремится к тому, чтобы быть принятыми в научном мире на равных, признанию ученых степеней по теологии и прочему, то, в свою очередь, у научного сообщества возникает необходимость выработки строго научного языка описания традиционных религиозных текстов, которые в то же время не воспринимался бы верующими как враждебный. Главное своеобразие библейского материала заключается в том, что эти тексты собраны, а, возможно, и изначально создавались как священное писание некоторой религиозной общины и именно в таком качестве сохранялись и передавались вплоть до наших дней. Поэтому любые выводы, сделанные в отношении этого материала, оказываются особенно значимыми для немалого количества людей, причем это может касаться наиболее уязвимых сторон их жизни. Работы, которые стараются идти последнему пути и учитывают при этом состояние современной мировой науки, пока что крайне немногочисленны. Хорошим примером служат последние труды Тантлевского, выдержанные в духе разумного консерватизма. При этом стоит отметить, что методологическим вопросам здесь уделяется крайне мало внимания, и в двух упомянутых трудах, которые в значительной мере повторяют друг друга, эти вопросы вынесены в приложение. Еще один хороший пример — труд Игоря Павловича Липовского, который предлагает свое прочтение истории древних Израиля и Иудеи в соответствии с последними тенденциями историографии древнего Ближнего Востока. Израиль и Иуда — два разных народа, каждый со своей историей. В книге Липовского методологические вопросы практически не обсуждаются. Нельзя при этом не заметить, что и Тантлевский, и Липовский с самого начала предлагают определенную модель и в дальнейшем ищут ей подтверждение. Для Тантлевского задача состоит в том, чтобы согласовать библейское повествование со всеми доступными данными. Задача Липовского скорее противоположна. Она заключается в том, чтобы опровергнуть ключевой для Библии тезис об изначальном единстве израильского народа, включавшем Иуду как одно из племен – колен. Как мы уже видели ранее, академический труд по истории Древнего Востока, составленный еще в советские времена, большое внимание уделял именно методологическим вопросам реконструкции древней истории Израиля. Что же касается общих и кратких пособий по истории, они, как правило, пересказывают библейский текст, уточняя, что не все его эпизоды выглядят достаточно достоверно. Вот небольшой свежий пример. К XIII-XII векам относится и легендарный исход евреев из Египта под водительством Моисея. По этой фразе нельзя понять, было само событие исхода или же это всего лишь легенда, а если легенда, то какие факты лежат в ее основе? Но авторов подобных пособий трудно упрекать в небрежности. Они просто следуют мнению большинства, которое привычно пересказывает библейский текст, стремясь согласовать его с данными истории других народов. Но нельзя не заметить, что подобные хронологические привязки библейских событий делаются без всяких оснований. Достаточно сравнить их с детально проработанной хронологией Египта того же периода, конец второго тысячелетия до нашей эры. К примеру, Тантлевский приводит всего несколько дат, которые можно считать твердо установленными. В 853 году до нашей эры израильский царь Ахав участвует в битве при Каркаре. На стеле Тиглат-паласара III, 743-742 года до нашей эры, упомянут среди ассирийских данников израильский царь Менахем. Ассирийский царь Синаххериб нападает на иудею в правление царя Хискии в 701 году до нашей эры. Вавилонский царь Навуходоносор II в 597 году до нашей эры нападает на иудейского царя Иоиахина, и Иониию в традиционных переводах. Таких дат, как мы видим, совсем немного, а главное, ни одна из них не старше середины IX века до нашей эры. Но может быть, мы найдем следы израильтян В письменных источниках, дошедших от других народов, Израиль на стеле Мернептаха. Первый небиблейский источник, в котором, по-видимому, упомянут Израиль, стелла Мернептаха. Речь идет о памятнике, воздвигнутом, вероятно, в 1207 году до нашей эры в честь победного похода в Ханаан фараона Мернептаха. 1213-1203 года до нашей эры. Датировки правления египетских фараонов достаточно надежны. Среди прочих народов и городов, побежденных египтянами, упомянут Израиль, о котором сказано, что семени его больше нет в результате карательных действий египетской армии. Вот текст этого отрывка. «Князья распростерты и говорят «мир». Никто не поднимает головы своей над девятью дугами. Разрушение для Техену хатти усмирен». Ханаан разорен так, что его постигли все виды бедствий. Ашкелон побежден, Газер захвачен, Януам более не существует, Израиль опустошен и его семени больше нет, Хуру стала вдовой из-за Египта. Все страны вместе усмирены, каждый, кто был беспокоен, связан царем Верхнего и Нижнего Египта. Сразу отмечу, что с точки зрения египтолога Ольги Зубовой, которую она высказала в частном разговоре, перевод второй строки у Тантлевского не точен. Речь идет о народах, окружавших Египет, и перевести ее следует «никто из девяти луков не смеет поднять главу свою». Для традиционалистов все достаточно просто. Здесь упомянут народ Израиля. Наиболее горячие головы даже называли «мернептаха» фараоном исхода считая, что надпись отражает исчезновение израильтян из Египта именно при этом фараоне и даже его попытку преследовать израильтян. Эту точку зрения пересказывает Александр Мень, не считая ее, впрочем, достаточно убедительной. Такое прочтение, разумеется, не совпадает с основным содержанием памятника, который говорит о победах в Ханаане, но, во всяком случае, можно, казалось бы, считать, что к концу восьмого века до нашей эры израильтяне надежно закрепились в Ханаане. Ревизионисты, напротив, могут отрицать само отождествление этого этнонима с упомянутым в Библии народом. В конце концов, последовательность из пяти букв может оказаться чистой воды совпадением. Так город Магадан существовал в библейские времена на берегу Галилейского озера, а сегодня город с точно таким же названием стоит на берегу Охотского моря. Итак, перечислим основные проблемы, связанные с интерпретацией этой надписи. Первое. Действительно ли на стеле упомянут Израиль? По-видимому, да, по крайней мере, степень совпадения наименований достаточно для того периода, а другого внятного объяснения для этого слова нет. Предлагалось, к примеру, отождествление надписи «С долиной Израиль», но это еще менее вероятно, особенно учитывая детерминатив при имени. Об этом в следующем пункте. Второе. Что или кто конкретно подразумевается под Израилем? Липовский, к примеру, утверждает, «Израиль, упоминаемый Стеллой и Мерниптаха, представлял собой союз только четырех северных древнееврейских племен». Но это совершенно голословное утверждение, из самой надписи такой вывод сделать невозможно. Как известно, этнонимы не всегда имеют одно и то же значение в разных языках, а одни и те же народы не всегда называются одними и теми же словами. Но не до конца даже ясно, этноним ли это. В надписи упомянуты также и другие объекты египетского завоевания – города Ашкелон и Гезер, а также другие менее известные названия – Яноам и Хурру. Но это именно территория, судя по детерминативам, особым знаком в египетском письме, которые показывают, например, что речь идет о названии страны или народа. К Израилю, будем называть его так, добавлен другой детерминатив – сидящие мужчина и женщина, что означает уже не территорию, а народ. Из этого, разумеется, логично сделать вывод, что в данный момент Израиль еще не жил оседлой жизнью и состоял из кочевников, но это трудно подтвердить или опровергнуть. В конце концов, в употреблении детерминативов тоже оставалась некоторая вольность. Нельзя сказать, что детерминатив однозначно определяет оседлость той или иной группы населения. Третье что означает выражение «его семени больше нет». Естественно, понять его метафорически, у Израиля не осталось потомства. Но можно понять его и буквально. Израиль лишился зерна. И в этом случае речь идет о народе, уже живущем оседло на своей земле. По сути, сельскохозяйственная интерпретация нужна лишь для того, чтобы отодвинуть вглубь, предполагаемую дату расселения израильтян в ханаане но поверить в нее довольно трудно четвертое какое положение занимал израиль в ханаане тантлевский полагает что он рассматривается как владыка ханаана поскольку упомянутая далее земля хурру названа вдовой соответственно израиль и хуру понимаются как муж и жена овдовевшая после истребления мнимого разумеется народа израиля А значит, именно он был господином этой земли. Тантлевский считает топоним Хурру в данном контексте равнозначным всему Ханаану. Такое прочтение вовсе не исключено, но нельзя не заметить, что оно ставит своей целью ничто иное, как подтверждение буквальной подлинности библейского повествования, а потому крайне пристрастно. Академическая история Древнего Востока, напротив, интерпретируют этот текст таким образом, что Израиль в глазах фараоновских властей не занимал тогда всей Палестины. Как видим, единой и всем очевидной трактовки просто не существует. Пятое. В какой мере можно вообще доверять этой стеле, которая явно служит образцом египетской пропаганды? Трудно проверить, насколько соответствует действительности этот набор голословных утверждений о полном покорении египтянами Ханаана, тем более, что упомянут он в самом конце надписи, посвященной в основном победе над ливийцами в совсем другой стороне от Египта, нежели Ханаан. Весьма вероятно, создатели Стеллы перечислили в довершение списка военных побед над ливийцами названия прочих местностей и народов, с которыми при Мерниптахе также пришлось воевать или с которыми вообще египтяне периодически воевали в те времена. Иными словами, выводы будут очень скромны, В конце восьмого века до нашей эры египтянам, судя по всему, действительно был известен народ под названием Израиль, но для них он не представлял особого интереса. Где именно проживал тогда этот народ, был он оседлым или кочевал, из надписи точно установить невозможно, но, вероятнее всего, египтяне локализовали его примерно в районе Ханаана. При желании можно назвать его свидетельством того, что к тому моменту израильское присутствие в Ханаане было уже ощутимым, но делать сколь-нибудь далеко идущие выводы на основании одной стеллы рано. И, разумеется, идея крайних консерваторов о том, что именно Мерниптах был фараоном исхода, совершенно не подтверждается. Принципы реконструкции Теперь поговорим о том, что мы на самом деле можем реконструировать, с какой степенью вероятности и как именно мы можем это сделать. Сегодня существуют различные школы и направления исторического анализа, среди которых можно условно выделить две крайности. Консерваторы стремятся доказать, что библейское повествование при некоторых возможных искажениях вроде числовых данных в целом верно отражает историю Древнего Израиля. В свое время библейская археология развивалась прежде всего для того, чтобы, с одной стороны, подтвердить историческую достоверность библейских повествований, что важно верующим иудеям и христианам, и, с другой стороны, создать для сионистского движения и для молодого государства Израиль светскую версию национальной истории. Достаточно привести такой пример. Один из главных представителей этого направления, уже упоминавшийся в разделе «Что такое библиистика Игаэль Един занялся в 1950-е годы археологией после того, как оставил военную службу, где занимал высокие посты вплоть до начальника генерального штаба израильской армии. По сути, в том и в другом случае он активно боролся за лучшее будущее для своего народа. Основная проблема консерваторов заключается в том, что археологические находки подгоняются под заранее заданные модели. Так, в 1930-е годы были проведены раскопки на побережье Красного моря в районе нынешней границы Израиля и Иордании. Целью был поставлен поиск сооружений, которые относятся ко времени правления царя Соломона, традиционная датировка X век до нашей эры который вел, согласно библейским повествованиям, морскую торговлю на Красном море и занимался металлургией. Найденные сооружения были определены руководителем раскопок Нельсоном Глюком как крупный центр выплавки бронзы 10 века до нашей эры. Но никаких следов металлургического производства на месте так и не было обнаружено, а впоследствии и строения были заново датированы концом 8 и началом 7 века до нашей эры. Подтверждение не сработало. Уже упоминавшиеся в разделе «Что такое библиистика минималисты или ревизионисты, напротив, считают этот текст лишенным всякой историчности и не принимают всерьез никаких гипотез, которые не были бы надежно подтверждены археологией. Разумеется, это направление тоже ориентировано на общественный и идеологический резонанс, так один из его представителей, Зеев Херцог, выступил в 1999 году в одной из наиболее известных израильских газет «Гаорец» со статьей «Библия никаких полевых находок». Статья вызвала бурную общественную дискуссию, в которой, собственно, научные аргументы сразу отошли на второй план. Таким образом, если консерваторы испытывают огромное давление со стороны религиозных и политических структур, которые спешат делать поспешные и глобальные выводы, то ревизионисты подвержены такому же влиянию со стороны средств массовой информации, прежде всего телевидения, которое зачастую представляет их гипотезы как бесспорное и окончательное открытие. Далее, начиная с восьмого века до нашей эры традиционной хронологии, данные археологии скорее подтверждают библейские повествования, и к этому нам еще предстоит вернуться. Царь Амри, Амврий, упомянут на стеле Миши, цари Ахав и Иху Иуй в ассирийских надписях Салманасара III. Так что существование централизованных Израильского и Иудейского царств можно считать доказанным. Археологические раскопки подтверждают, что в ту пору заселены были примерно те территории, которые описаны и в соответствующих библейских повествованиях. Тогда как минималист предполагает отказаться от всякой библейской истории до пленного периода. Особую роль в отказе от минимализма сыграла находка в середине 1990-х годов Стеллы с надписью на арамейском «В Дани». Она сохранилась достаточно плохо, но в ней описывается военная кампания Хазаэля, арамейского царя Дамаска, в ходе которой он разбил царя Израиля и его союзника царя из дома Давида, Эта надпись прекрасно вписывается в историю двух царств, из которых лишь южная, иудейская, управлялась Давидовой династией. Для сравнения, царскую династию Израильского царства ассирийские источники называли домом Амри, поэтому такую идентификацию можно считать вполне надежной. Прочтение надписи представляет некоторые трудности, но, по всей видимости, в ней упомянуты Йорам израильский и Ахазия иудейский, Оба персонажа хорошо известны из библейских текстов. Нетрудно заметить, что между двумя крайностями, как это бывает нередко, есть немалое сходство. Оба лагеря, по сути, считают ключевым вопрос о буквальной достоверности библейского текста, при том, что дают на него диаметрально противоположные ответы. И оба лагеря исходят в некоторой мере из запросов, которые далеки от научных сфер. Дело осложняется тем что и о датировке археологических находок нет единого и непротиворечивого мнения. До сих пор продолжается спор о низкой и высокой хронологии. Самая, казалось бы, надежная группа свидетельств археологические находки подвергается пересмотру в зависимости от того, какая принимается методика их датировки. Дебаты начались со статьи Израэля Фелькенштейна, где тот доказывал, Традиционно сложившаяся система датировок была основана, по сути, на двух столпах. Это стратиграфия раскопок в Мегидо и двуцветная филистимская керамика. Однако по мере того, как привлекались данные радиоуглеродного анализа, сведения об Ассирии и Эгейском мире, появились основания для пересмотра системы. К тому же эти датировки, как считал Финкельштейн, были призваны согласовать археологические находки с библейским текстом. В результате он предложил омолодить примерно на столетие находки Железного века 1 и 2А. За этим подходом закрепилось определение «низкая хронология». Ему возразил Амихай Мазар, предложивший систему датировок, которую он назвал «модифицированной обычной хронологией». С его точки зрения радикальный пересмотр здесь не нужен. Нужно всего лишь небольшое растягивание Железного века 2А, В результате традиционные датировки находок Железного века в Южном леванте как обычно называют этот регион археологи, сдвигаются не так уж и сильно. В целом, модифицированную обычную хронологию можно считать достаточно надежной и убедительной, не в последнюю очередь потому, что ее предложил один из главных израильских археологов Мазар. Надо отметить, что в истории Древнего Ближнего Востока есть, по сути, только одна страна с непрерывными и надежными датировками по именам правителей — это Египет. Поэтому датировка по фараонам считается весьма надежной и широко применяется историками, изучающими окрестные страны, при том расхождение в датировках даже в сложных случаях обычно ограничивается несколькими годами. Но, к сожалению, библейский текст почти никогда не называет фараонов по именам. Примечательное исключение – Третья книга царств, где описывается нашествие на Ханаан фараона под именем Шишак. В синодальном переводе Сусаким также он упомянут в греческой версии Второй книги царств и в Третьей книге царств. Он достаточно надежно отождествляется с фараоном Шишонком Первым, основателем 22-й династии. О его походе в Ханаан рассказывают и египетские источники, поход обычно датируется 917 годом до нашей эры Поскольку библейский текст называет этот год пятым годом царствования Роваама, и сроки правления царей Израиля и Иудеи указываются достаточно полно, у нас появляется инструмент для привязки этой хронологии к объективной временной шкале. Кроме того, в надписи «Шишонка» упоминаются разрушенные города, соответственно, можно привязать к хронологии археологические слои, в которых присутствуют следы разрушения. Однако тут снова может возникнуть зазор между реальностью и пропагандой. Были ли эти города действительно разрушены войском Шишонка? Или это лишь утверждала его пропаганда? Что же до датировок, то одна из работ предполагает, что его поход мог состояться в любое время между 970 и 917 годами до нашей эры. Таким образом, надежность датировок сильно поколеблена. Впрочем, говоря об истории Древнего Израиля, мы не можем проигнорировать библейские повествования, как, впрочем, и не можем положиться на них, игнорируя идеологию. До какой степени можно доверять их историчности? Не требуется ли сначала реконструировать историю возникновения самого текста? Какими могут быть здравые принципы научной реконструкции или научного анализа истории Древнего Израиля? Принципы, которые могут быть приняты людьми с разными религиозными и политическими воззрениями. Попробуем их сформулировать, понимая всю относительность любых формулировок в общем виде. Первое. Степень вероятности той или иной модели или реконструкции не менее важна, чем ее содержание. В ситуации, когда у нас нет возможности надежно верифицировать подавляющее большинство гипотез, История древнего мира может превратиться в набор произвольных реконструкций по модели «а я так вижу», что, конечно, недопустимо в науке даже в наши постмодернистские времена. Предлагая ту или иную модель, добросовестный ученый должен предложить вниманию читателей альтернативы не только в полемическом ключе, почему прав именно он, а не остальные, но и приблизительно оценить вероятность своего предположения. Так, в случае со Стеллой мернептаха можно утверждать, что там почти наверняка упомянут народ Израиля, но все остальные предположения, оседлый или кочевой, только четыре северных племени или другие тоже, полное господство Израиля в Ханаане или более скромная роль, не имеют под собой сколь-нибудь надежных оснований. Важно осознавать пределы нашей компетенции, иными словами, хорошо понимать, чего именно мы пока не понимаем. Второе. Примат, но не диктат археологии. Основными источниками по истории Древнего Израиля были и остаются археологические находки и письменные источники, как библейские, так и относящиеся к другим культурам. Находки, которые надежно интерпретированы, не могут быть выведены из поля зрения, поскольку они, в отличие от текстов, объективны. В то же время нельзя требовать, чтобы любое предположение было надежно подтверждено археологически. Важно лишь, чтобы оно этим находкам явно не противоречило. Третье. Данные должны рассматриваться комплексно, а не изолировано. Как отдельные археологические находки, так и отдельные тексты могут интерпретироваться лишь в максимально возможно широком контексте, включающем другие тексты и находки, которые могут оказаться полезными, и наши представления об обществах соответствующего времени и типа. Например, история странствий Давида вполне напоминает общество амарнского типа, описанное в документах из Тель-эль-Амарнского архива с немногочисленным оседлым населением и маргинализованными бродягами. К их числу относился и Давид до того, как стал царем, которые играют в жизни оседлого населения заметную роль. Четвертое. Анализ, но не цензура текста. Библейские, а равно и любые другие древние ближневосточные тексты отражают в каждом случае не объективную реальность, а крайне субъективную точку зрения. Это означает, что они нуждаются в анализе и интерпретации, но совершенно не означает, что изложенные в них факты заведомо не соответствуют действительности. Пятое. Дистанция между текстом и фактом существует, но отчасти преодолима. Тексты, как и археологические слои, бывают устроены достаточно сложно. Чтобы понять значение текста, важно постараться определить, к какому именно времени, месту, социальному слою или государственному институту он восходит или обращается и какие отстаивает идеи, но это не значит, будто он пренебрегает фактами ради этих целей. Текст может рассматривать события с разных точек зрения, и важно постараться отделить идеологию от того нарратива, который с ней связан. Например, город Хацор, как показывают археологические раскопки, был крупнейшим городом Ханаана. Как и сказано в книге Иисуса Навина, и около 1200 года до нашей эры был разрушен. Можно объявить, что и делается, что раскопки подтвердили повествование, изложенное в 11 главе книги Иисуса Навина, где рассказывается о разрушении Хацора. Но другие исследователи связывают это разрушение скорее с нашествием народов моря, и общим упадком восточного Средиземноморья той поры. Можно также предположить, что вполне историчный рассказ о разгроме Хацора был впоследствии включен в повествование о завоевании Ханаана израильтянами в книгу, которая окончательно сложилась спустя века после этих событий. Шестое. Наиболее убедительные наименее распространенные мотивы и сюжеты – Привязывать к возвращению из Вавилонского плена любые тексты, повествующие об освобождении и победе над врагами, разумеется, можно сколько угодно. Но дело в том, что мотив победы и освобождения вообще один из самых частых мотивов в истории человечества. Куда надежнее звучит предположение, что книга Руфь, рассказывающая о мавритянке, ставшей прабабкой царя Давида, хотя маавитяне не могли войти в израильский народ, была написана как своеобразный ответ на послепленные реформы Ездры и Неемии, изгнавших из среды израильтян иноземных женщин. Такие события происходят куда менее часто, и книга Руфь вполне может датироваться этим периодом. Седьмое. Наиболее убедительны наименее комфортные для своих создателей тексты. Если мы читаем о великих победах великого царя, это может быть общим местом, но если текст рассказывает о его слабостях и ошибках и пытается их оправдать или объяснить, то речь идет, скорее всего, о сохранившемся в народной памяти действительном, реальном эпизоде. То же самое относится к эпизодам, которые никак не объясняются, но выглядят явным диссонансом с общей тканью повествования. Можно еще раз вспомнить пример, приведенный ранее. В первой книге «Царств» рассказывается, как Самуил приносил жертву на высоте, что явно противоречит принципу единого святилища, видимо, это отражает реальную практику. И историчность повествований о Давиде подтверждается прежде всего тем, что Давид зачастую предстает там в невыгодном свете. Восьмое. История «не деяний, но людей». В 20 веке, особенно в связи со школой аналов историки стали отходить от понимания истории как описания великих деяний немногих героев. Именно так написано подавляющее большинство древних книг, не исключая и библейские, к описанию жизни общества и отдельных людей. Что касается деяний, мы зачастую не можем сказать, происходили ли они на самом деле и как именно происходили. Но что касается истории обществ и людей, мы можем достаточно ясно представить себе и течение их повседневной жизни, и развитие важных для них идей. Девятое. Критерий личной вовлеченности автора. Читая рассказы книг, царств о разных царях Израиля и Иуды, нетрудно заметить, что одни упомянуты буквально вскользь, а других рассказано более подробно. Но и среди тех, о которых говорится много, можно выделить таких царей, о которых рассказано с мельчайшими деталями и в лицах, например, Йошия, и таких, о которых говорятся лишь самые общие вещи, например, Соломон. Можно предполагать, что в первом случае текст так или иначе сохраняет достаточно точный рассказ очевидцев, а во втором довольствуется общими рассуждениями о том, как это в принципе могло быть. Если привлечь данные жанрового анализа, как организован каждый из этих текстов, к какому жанру относятся, каковы принятые в этом жанре условности и так далее, можно достаточно неплохо представить себе историю возникновения этого текста, а значит, его связь с исторической реальностью. Десятое. Привязка к наиболее надежно определяемым историческим событиям. Обычно история любого народа или государства начинает писаться «сначала», но проблема здесь именно в том, что начало как таковое нам совершенно неизвестно. Вместо этого можно постараться найти такое событие или процесс, которые одновременно подтверждены археологически и описаны достаточно подробно и хорошо. Для всей допленной истории Израиля это рост иудейского царства в конце восьмого века до нашей эры и его отношения со Сирией. Далее мы рассмотрим некоторые ключевые вопросы истории древнего Израиля именно под этим углом зрения. Предыстория Израиля Книга Бытия возводит израильский и не только израильский народ к Аврааму, Исааку и Иакову, трем легендарным личностям, которых принято называть патриархами. Библейские повествования о предыстории и ранней истории Израиля несомненно отражают не точку зрения Авраама, Исаака и Иакова, а воспоминания о них, дальних потомков, поэтому мы на материале этих повествований можем судить в первую очередь о том, Что было значимо и актуально для израильского народа в последующие времена. И именно на основании этих наблюдений приблизительно датировать окончательную версию, дошедшую до нас в библейских книгах. Понятно, что едва ли мы можем рассчитывать найти независимое подтверждение этих рассказов, и менее всего можем подтвердить их археологическими находками. Но значит ли это, что рассказы о патриархах должны быть признаны мифическими и принципиально непроверяемыми нарративами, вроде сказаний об Илье Муромце в русском фольклоре, при том, что человек с таким именем реально существовал? По-видимому, можно поставить вопрос так, что в этих повествованиях совпадает с известными нам сведениями о жизни на Древнем Ближнем Востоке, а что отличается от них? Далее можно попробовать приблизительно датировать те события, которые легли в основу этих рассказов, условно говоря, определить время жизни патриархов, а также ту эпоху, когда повествование о них приняли нынешний вид. Первое, что бросается в глаза, — некоторые анахронизмы в повествовании. Согласно любым расчетам, Авраам никак не мог жить раньше середины второго тысячелетия до нашей эры, но в книге «Бытия» он разводит верблюдов, хотя, как утверждают справочные издания, это животное было одомашнено не ранее конца II тысячелетия до нашей эры Впрочем, споры о точном времени их одомашнивания продолжаются до сих пор, и главным топливом для этих споров служит именно достоверность библейских рассказов о патриархах. Но есть другой, уже несомненный пример анахронизма. В Бытии рассказано, как Авраам жил в филистимской земле, хотя поселение филистимлян, в Ханаане, надежно датируется XII веком до нашей эры Очевидно, в том и другом случае составитель окончательной версии текста описывал мир, в котором жил сам, но это еще не означает недостоверность остальной части повествования. Собственно, называя эту землю Палестиной, мы допускаем такой же анахронизм, ведь это латинское название. Первым о привязке этих повествований к археологическим данным задумался Уильям Олбрайт, поместив их в средний бронзовый век начало второго тысячелетия до нашей эры в те времена судя по археологическим данным в ханаане процветали города странствстве авраама олбрайт связал с документами из кюльтепе в анатолии где говорилось о торговле с месопотамией его исход из месопотамского ура и начальное продвижение на север и с последующим вторжением кочевого народа ааеев в ханаан По-видимому, его масштаб и значительность были сильно преувеличены, об омареях мы поговорим позже. Далее, Ролан Дево предложил сместить эту хронологию к середине второго тысячелетия до нашей эры, ко временам значительного упадка той самой городской культуры. Впрочем, к Аврааму в любом случае городская жизнь Ханаана имеет довольно опосредованное отношение. Ключевую роль здесь снова сыграли небиблейские документы. Таблички, найденные в 1920-30-х годах, в Нузе, на севере Ирака, датируемые 15-14 веками до нашей эры Это были хурритские архивы, раскрывавшие многие стороны семейной и социальной жизни того общества. В частности, бездетная пара могла усыновить раба, который становился ее наследником, как Элизер для Авраама и Сары в бытии, а бесплодная жена могла отправить к мужу свою служанку, чтобы рожденный ею ребенок считался собственным ребенком жены как Сара поступила с Агарию в 16 главе Бытия. Иными словами, оказалось, что за вычетом мелких анахронистических деталей, которые легко могут быть опущены, история патриархов прекрасно вписывается в социальный контекст того времени. Но значит ли это, что социальные практики и институты, засвидетельствованные архивом из НУЗИ именно для середины II тысячелетия до нашей эры характерны исключительно для этого периода? По-видимому, нет. Это мог быть некий общий фон той эпохи, и как раз потому, что библейский автор отдельно оговаривает такие эпизоды и порой специально объясняет их, можно заключить, что во время написания окончательной версии текста они уже казались странными, тогда как упомянутые вскользь верблюды и филистимляне были, напротив, вполне обычны. Как отметил Финкельштейн, о времени сложения этого эпоса можно судить по темам, которым уделяется особое внимание. Значительное место в книге «Бытия» отводится соперничеству двух близнецов – Иакова Израиля и Исава Эдома, прородителей одноименных народов. При этом Израиль оказывается младшим и вообще более слабым, но более сообразительным и, говоря современным языком, цивилизованным. Он занимается оседлым скотоводством и земледелием, тогда как Эдом добывает пищу охотой. Особую роль в повествовании играет переход «Израилем русла потока Яббок», и Авок, как границы территории Эдома в 32-й главе Бытия, которую мы рассматривали в разделе «Борьба Иакова». Потенциально крайне опасное событие, которое заканчивается вполне благополучно благодаря вмешательству свыше. Совсем нетрудно представить себе, что эта история была особенно актуальна в условиях острого соперничества израильтян и эдомитян, ощущавших при этом свое родство – Для сравнения отметим, что ничего подробного не говорится о соперничестве других двух братьев, Исаака и Измаила, предка арабов. Ассирийские источники упоминают Эдом как сложившееся государство с конца восьмого века до нашей эры, так что будет логично отнести сложение эпоса о патриархах или, по меньшей мере, его значительной части примерно к этому периоду. Это, конечно, не означает, будто в более древние времена не существовало сказаний об Аврааме, Исааке и Иакове. Как раз упоминание древних обычаев усыновления рабов или детей-служанки мы не находим в Библии подобных примеров за пределами повествований о патриархах, показывает, что такие рассказы существовали и раньше, но собраны, актуализированы и записаны во вполне определенную эпоху. Это время конец восьмого века до нашей эры. На первый взгляд кажется ничем не примечательным, но археологические раскопки свидетельствуют, что в Иудейском царстве примерно в это время начался бурный демографический и экономический рост. В 722 году до нашей эры Северное Израильское царство было захвачено Ассирией. Его столица Сумария уничтожена, и, судя по всему, значительное число северян переселилось в Иудею, которая осталась относительно независимой но была включена в единое со Сирией экономическое пространство. Соответственно, можно предположить, что именно в это время возник спрос на тексты, которые объясняли бы происхождение израильтян и иудеев, их внутреннее единство в противопоставлении чуждому Эдому и другим народам. Впрочем, датировать время окончательного сложения того или иного предания довольно трудно, и датировки у разных авторов получаются разными. Например, в завещании Иакова, 49 глава Бытия, явно перекраивается в пользу Иуды старшинство между братьями-сыновьями Иакова. Рувим осквернил ложе отца, войдя к его наложнице, а Симеон и Левий проявили неоправданную жестокость, вырезав все мужское население Сихема, когда те болели после обрезания. Об Иуде, напротив, говорится исключительно комплементарно. Тантлевский отмечает что весь этот материал встречается лишь в тех частях пятикнижия автором которых считается яхрист вполне логично предположить что он сам относился к этому племени при этом тантлевский заодно относит время когда возник данный текст к эпохе единой монархии давида и соломона вот это уже куда более спорное утверждение еще один небольшой пример в книге бытия упоминается город хеврон там авраам воздвигает жертвенник господу Там умирает и похоронена Сарра, там живет Исаак, оттуда отправляется в дальний путь Иаков. В книге «Исход» именно до Хеврона добираются разведчики, отправленные Моисеем в Ханаан. Финкельштейн считает, что это может указывать на послепленный период, когда Хеврон оказался за пределами Иудеи, хотя и на самой границе, и потому привлекал внимание жителей Южного Царства но это, по-видимому, уже натяжка. Можно представить себе много других сценариев, в которых этот город приобрел особое значение. В конце концов, он и сегодня играет особую роль в арабо-израильском конфликте, но это не значит, что предания о Хевроне сочинены в новейшее время. Археологи всегда с осторожностью связывают свои находки с теми или иными этносами, если речь идет о древней, бесписьменной эпохе. Обычно с предками израильтян связывается культура пифосов, определенного типа, с воротничковым венчиком и домов с четырьмя комнатами, которая распространилась в Палестинском Нагорье в Железном веке, один, то есть в конце второго тысячелетия до нашей эры. Но, как отмечает Финкельштейн, проблема в том, что подобная культура распространяется тогда же в заиордании на территории будущих моава и Аммона, а кроме того, ее несомненные отличия от городской культуры поздней бронзы могут объясняться различиями типов хозяйственной деятельности, а не этносов. Носители этой культуры были садоводами, культивировавшими террасное земледелие. Особо отмечается, что они не разводили свиней. Это прекрасно совпадает с жестким запретом израильской религии на употребление свинины. Но и тут, как нетрудно понять, могут быть иные объяснения. Например, кочевникам разводить свиней просто неудобно особенно в безводной местности, в отличие от коз овец и коров, и они могли и сохранить такое отношение к свиньям даже после перехода к полуоседлому или оседлому существованию. Логично предположить, что именно это и произошло с новыми жителями Нагорья. Что же касается рассвета или упадка культур в той или иной местности, это не обязательно отражает смену населения. Причины могут крыться в изменении климата или развитии технологий. Иными словами, исходя из археологических данных, будет вполне логично предположить, что в эпоху Железного века-1 на Палестинском Нагорье постепенно стали оседать кочевники, сочетающие скотоводство с земледелием. Но нельзя с полной уверенностью утверждать, что это происходило исключительно с израильтянами или протоизраильтянами Вполне вероятно, что это часть общих процессов того времени. Как отмечает Мазар, мы не знаем, что ответили бы эти люди на вопрос израильтяне ли вы но есть достаточное основание считать именно их предками тех кого мы называем израильтянами впрочем как отмечает лестер граб в современной исторической науке активно обсуждается вопрос об определении этнической идентичности и большинство историков согласны что для нее ключевыми являются несколько факторов общее самоназвание представление о едином происхождении общая историческая память ключевые элементы культуры, Представления о собственной территории, иногда идеализированные, и солидарность в поведении. Таким образом, история древнего Израиля и есть те самые ключевые элементы культуры еврейского народа, особенно его общая историческая память и представление о своем происхождении. Исследуя эту историю, мы неизбежно опрокидываем в прошлое современную этническую идентичность, даже если в чем-то опровергаем историчность традиционных текстов. Итак, если израильтяне не упоминаются, насколько мы можем судить, ни в одном небиблейском тексте вплоть до конца VIII века до нашей эры, стела Мернептаха, о которой говорилось в разделе Израиль на стеле Мернептаха, для историков вполне естественно задуматься, с какими народами древности, известными нам по другим источникам, может быть связано их происхождение. В качестве близкой параллели издревле предлагались аморей Семитские пастушеские племена, изначально жившие в Северной Месопотамии, но оставившие следы по всему Ближнему Востоку. По сути, с библейскими израильтянами их объединяет история о вторжении кочевников на территории государств оседлых земледельцев. Племенной союз гексосов, захвативших в середине II тысячелетия до нашей эры часть Египта, можно считать частью этого процесса. Но при всей привлекательности идеи связать гексосов с рассказом книги «Бытия» об Иосифе как втором человеке в Египте, для такого отождествления нет никаких подтверждений, в том числе и в самом библейском тексте. Намного перспективнее в этом отношении выглядят племена Шасу или Сутиев. Основное место их расселения — будущая территория Эдома и маава к юго-востоку от Мертвого моря, но в египетских источниках этот термин встречается и в других географических контекстах. Судя по всему, это действительно этноним, Хотя иногда предлагается понимать его как обозначение опасных кочевников, которые не брезгуют и разбоем. Вполне возможно, что предки израильтян входили в число тех племен, которых египтяне причисляли к Шасу, но более конкретных сведений у нас нет. Но кто действительно считался бродягами и разбойниками, так это Хапиру, Апиру, Хабиру. Это имя Гремиэла по всему Ближнему Востоку, египетская, угорицкая акадское произношение явно обозначают одну и ту же, всем прекрасно известную группу людей, причем вряд ли этнически однородную. Среди имен встречаются как западно, так и восточно-семитские, а также некоторые другие. Согласно распространенной этимологии, которой придерживается и Тантлевский, это слово происходит от акадского хабару, вынужденно покидать дом, быть изгнанником. Если подыскивать им аналогию с более поздних времен, это будут ранние казаки, вольные люди, которые могут жить удалыми набегами или наниматься в качестве военных отрядов на службу к тому или иному государству. К ним могли примыкать те, кто по разным причинам выпал из социума. Впрочем, государство могло использовать их и по-другому. В Египте они в полном соответствии с библейской книгой «Исход» трудились на государственных строительных работах как повествует, к примеру, фрагмент Папируса времен Рамсеса II. Восьмой век до нашей эры как раз незадолго до стелы Мерниптаха, о которой мы говорили в разделе «Израиль на стеле Мерниптаха». В неопубликованном переводе Сафронова, которым он поделился в частном разговоре, интересующий нас фрагмент звучит так. «Я услышал послание моего господина. Дай рацион людям войско вместе с Апиру, которые тянут камень для большого пилона». Вполне естественно желание связать этот термин с древними евреями, и еврей, поскольку очень похожи и слова, и само представление о подневольных работниках, и затем о военных отрядах, которые вторгаются на территорию оседлых племен. Более того, в бытии этим словом неожиданно назван Авраам, соответственно, не как представитель еврейского народа, но скорее как странник, который переходит с одного места на другое. Чем такой переселенец не изгнанник Хапиру? Но такое отождествление встречает самый решительный отпор. Например, Энсон Рейни утверждает, что израильтяне, в отличие от Хапиру, были пастухами и обладали племенной структурой общества, что не засвидетельствовано в текстах, говорящих о Хапиру. Не согласен с этим отождествлением и Тантлевский. Однако можно задуматься, в какой степени здесь действуют не научные, а эмоциональные аргументы. Ведь если древние евреи были некоторой разновидностью хапиру, изгоев и головорезов, как описывают их древние источники, это порождает много нежелательных коннотаций. К тому же, если проводить параллели между хапиру и казаками, можно задуматься и вот о чем. Слово «казак» в тюркских языках означает «свободный». Со временем оно стало названием особого служилого сословия в Российской империи и одновременно отдельного этноса. «Казах» на казахском языке. Естественно, это совершенно разные социальные группы, происхождение каждой тесно связано с теми ватагами вольных людей, которые бродили по евразийским степям. Но было бы наивно называть эти ватаги предками запорожского или донского казачества, либо казахской нации. Чтобы не удаляться слишком далеко от нашего материала, приведем другой пример. В рассказах о царе Давиде периодически упоминаются две группы личной охраны – керетяне и пелетяне. В синодальном переводе «хелифеи» и «фелифеи». Кем они были? Исходя из контекста, можно предположить, что это были иноземные наемники, преданные лично царю. Но кто именно? Некие народы моря? Как отмечает Финкельштейн, подобные названия среди них не встречаются. Он сближает вторую группу пелетян с греческим названием легкой пехоты, а название «первые коретян» давно уже ассоциируется с островом Крит. Но что мы по-настоящему знаем о них? Можем ли утверждать, что это были действительно греческие наемники, и более конкретно, критская легкая пехота? По-видимому, все же нет. Если подводить итоги, то мы видим, что на Ближнем Востоке в середине и конце второго тысячелетия до нашей эры происходили процессы, связанные с переселением различных этнических групп и с вторжениями кочевников на территорию оседлых племен, и что израильтяне могли быть частью этого процесса. Но точно определить их место на карте этих миграций и этнонимы, которыми называли их окрестные народы, едва ли представляется возможным. Это подводит нас к вопросу о том, как и почему израильтяне появились в Ханаане. И это один из ключевых вопросов реконструкции истории древнего Израиля. Собственно, самый важный и самый спорный из них. Вопросы к ключевым нарративам. Главным для всей истории Израиля, как она описана в Библии, является, безусловно, событие Исхода, и о нем мы поговорим немного подробнее. Строго говоря, это событие никак не верифицируемо. Если примерно три с половиной тысячелетия назад большая группа людей переселилась из Египта в Ханаан, пройдя через Синай, она не оставила никаких следов, которые могли сохраниться до наших дней. Они не основывали и не разрушали городов, даже не копали колодцев, если верить библейскому повествованию, а что касается трагических для египтян последствий исхода, как он описан в одноименной книге, то египетские источники избегают описывать поражение своей страны. Есть, впрочем, некоторые косвенные данные, которые могут быть связаны с этим рассказом. В восточной части Дельты Нила, как мы знаем из ряда египетских источников, Действительно проживали семитские племена, из числа которых даже вышла 15-я Гексосская династия фараонов. И примерно там, в 8 веке до нашей эры Рамзес II построил из глиняных кирпичей город Пирамзес. История о бедствиях израильтян в Египте прекрасно вписывается в этот контекст. Телель-Амарнский архив, который содержит дипломатическую переписку Египта с Ханааном и Амурру, не содержит никаких упоминаний об Израиле зато в нем упоминается Хапьеру, о которых речь шла ранее. Поскольку эта переписка относится к середине XIV века до нашей эры можно с уверенностью утверждать, что до тех пор израильтяне еще не появились на исторической арене как сколько-нибудь заметная и консолидированная сила. Последовавшее за исходом завоевание Ханаана, в отличие от исхода, должно было оставить богатые археологические следы, почти одновременное по археологическим меркам разрушение упомянутых в книге Иисуса Новина городов. В первой половине XX века на территории Британской Палестины были проведены раскопки, подтвердившие, что некоторые города, прежде всего Мегида и Хацор, были разрушены в эпоху поздней бронзы 2 которая датирована VIII веком до нашей н.э. Олбрайт и его последователи, прежде всего Един, интерпретировали эти находки как подтверждение библейского рассказа. Надо отметить, что именно эта версия так или иначе закрепилась практически во всех русскоязычных изданиях. В истории Древнего Востока целый раздел озаглавлен «Переселение заречных племен». На полях можно отметить, что этот труд сознательно избегает употребления слов «израиль» и «евреи», очевидно, поскольку составлялся в те времена, когда отношения между СССР и государством Израиль были достаточно напряженными. Мы видим, как в самые разные времена, самые разные идеологии подстраивают язык описания древней истории под свои текущие нужды и условия. В конце раздела звучит признание: история Палестины между 1200 и 1000 годом до нашей эры известна нам плохо. Но ведь следует признать, что история до 1200 года до нашей эры известна ничуть не лучше. С точки зрения авторов, история завоевания Ханаана надежно подтверждена археологически следами разрушения городов и смены хананейской материальной культуры на более убогую. Оставим вопрос об уместности таких оценочных слов, как «убогая» в академическом труде, но ведь разрушение городов и смена материальной культуры, кстати, это утверждение тоже нуждается в уточнении и обосновании, могут объясняться не только завоеванием, но и другими причинами. В более позднее время Тантлевский описывает и альтернативные теории, которые будут рассмотрены дальше. Ведь вопросов здесь возникает действительно много. Упомянутые в библейском повествовании города Ай, Гибион, Хешбон, в синодальном переводе Гай, Гаваон, Есивон и Арат в ту эпоху были в лучшем случае малозначительными поселениями. Что же касается Мегида и Хацора, то данные археологии скорее указывали на их постепенный упадок, чем на внезапное и почти одновременное разрушение, хотя с этим не все согласны. Более того, можно считать это частью общего упадка городов-государств Восточного Средиземноморья в эпоху поздней Бронзы. С другой стороны, судя по тем же археологическим данным, тогда в этом регионе происходил процесс постепенного перехода кочевников к оседлой жизни. Наконец, в эту эпоху Ханаан, как показывают египетские источники, входил в сферу влияния Египта, что совершенно не отражено в книге Иисуса навина, и к тому же едва ли Египет остался бы пассивным наблюдателем при завоевании подконтрольного ему региона. Вполне логично будет предположить, как и поступают многие исследователи, что текст книги Иисуса навина был составлен в более позднее время, когда о египетском присутствии в Ханаане не осталось и памяти. Казалось бы, такой процесс, как завоевание целой страны, приведшая к почти полной смене ее населения, должен быть надежно засвидетельствован археологическими находками. Финкельштейн отмечает, что в Железном веке 1, 12-й века до нашей эры возникло более двух сотен поселений между беер и долиной Израэль. Именно эти поселения связываются с протоизраильтянами и отсюда, соответственно, возникает вопрос – Кто именно были эти люди и почему они поселились именно здесь в это время? С другой стороны, список непокоренных территорий, приведенный в книгах Иисуса Новина и Судей, в общем и целом подтверждается археологией. Раскопки показали, что на указанных территориях не произошло сколь-нибудь заметных изменений. Но если надежно подтверждается только информация о городах, не подвергшихся завоеванию, то это еще ничего не говорит о реальности самого завоевания. Это не означает, разумеется, что сами истории вымышлены. Итог подвел в 1990-е годы, накануне появления минимализма, Мазар. Можно заключить, что если израильтяне и вторглись в некоторые города, их разрушение не стало результатом единственной и стремительной военной кампании, скорее, это разрушение стало результатом затяжных региональных войн, в ходе которых одно или несколько племен разрушили некоторые хананейские города. Последовательность таких столкновений между израильтянами и хананеями породила записанное в книге Иисуса Новина предание о едином завоевании. Таким образом, предание о завоевании Ханаана следует понимать как сжатое повествование о сложном историческом процессе, в ходе которого некоторые хананейские города-государства, ослабленные тремя веками египетского господства, уступили в Железном веке-1 место новой национальной единицы – Израилю. Вопрос о том, когда и как составлена письменная версия этого предания, очевидно, составляет часть более общего вопроса о возникновении исторических книг Ветхого Завета. К примеру, Финкельштейн отмечает, что события, описанные в книге судей, происходят за некоторыми исключениями на территории северных племен, и что по своей идеологии эта книга служит своего рода прологом к рассказу об установлении монархии. Не случайен рефрен, которым и заканчивается книга. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Логично предположить, что книга сложилась в эпоху возникновения Северного царства и потому демонстрирует преимущество монархии. Но для цели исторической реконструкции нам важно попробовать ответить на другой вопрос. Как соотносятся эти повествования с исторической реальностью? Небольшой пример – История племени Гаваанитян, рассказанная в девятой главе книги Иисуса Новина. Это племя, испугавшись вторжения израильтян, заключило с ними союз, притворившись, что живет далеко от земли обетованной. Казалось бы, на фоне всех остальных эпизодов истории завоевания Ханаана, это малозначительная деталь, но в повествовании она занимает значительное и очень важное место. До нее описано завоевание Иерихона и Гая, показательной историей о божественном сценарии, который нельзя нарушать и который обеспечивает успех израильтян. После нее идет уже подробная история того, как это завоевание, собственно, и произошло. То есть это не заметка на полях, это важный элемент, без которого нельзя перейти к основному повествованию. С одной стороны, эта история заранее объясняет, почему не все автохтонные племена Ханаана были уничтожены вопреки прямому указанию Бога. Но, возможно, с другой стороны, эта история отражает тот факт, что в состав Израильского племенного союза вошли, пусть на особом положении, местные племена. Да, библейское повествование описывает гаваанитян, как рабов, которые навсегда обречены рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Но, с другой стороны, получается, что они работают при святилище, по сути, становятся помощниками левитов, маргиналами их не назовешь. Не может ли эта история быть основана на некоторых реальных фактах куда более широкого масштаба, чем можно вывести из буквального смысла библейского повествования? Другими словами, было ли завоевание таким всеохватным, как описывает книга Иисуса Новина? А если сформулировать этот вопрос еще радикальнее, было ли это завоевание вообще сколь-нибудь масштабным, или израильтянам можно приписать автохтонное происхождение, сочтя рассказ о завоевании традиционным героическим эпосом. Еще один примечательный пример — рассказ об ерихонской блуднице Рааф, которая спрятала у себя израильских соглядатаев и после падения города была принята в израильский народ как чистокровная израильтянка, чего, конечно, не удостоились гаваанитяне. Эта история изложена в шестой главе книги Иисуса Новина в самом начале повествования о завоевании Ханаана, Она, конечно, может рассматриваться как примечательное исключение из правила, согласно которому местное население подлежало уничтожению. Но можно понять ее и как пример иного развития событий, один из целого ряда, и тогда получится, что вторжение израильтян получило поддержку со стороны некоторой части местного населения, явно не самых привилегированных его слоев, и затем эти люди влились в израильский народ. Если отвлечься от таких крайностей, как буквальное следование библейскому тексту и его тотальное отрицание, можно сказать, что в исторической науке с середины XX века присутствуют три основные теории происхождения израильтян в Ханаане. Первое. В первой половине XX века на сцене царила почти безраздельная школа Уильяма Олбрайта, которая, по сути, брала за основу библейские нарративы, несколько корректируя их по новым археологическим данным. Однако по мере того, как накапливался материал, придерживаться этой модели становилось все труднее. Второе. Тем временем Альбрехт Альт предложил модель постепенного перехода заиорданских кочевников к оседлому образу жизни, по сути исключавшую активное завоевание. Эту мысль развил впоследствии Мартин Нотт, предложивший идею амфиктионии. Хананейские племена объединились вокруг общего святилища и постепенно создали свою религию. Третье. Джордж Менденхолл и, следом за ним, куда более подробно, Норман Готвальд предложили модель социальной революции. Угнетенные низы восстали против господ, оставили города и переселились с равнин в горные области, чтобы жить в атмосфере равенства и братства. Поскольку в те времена любая идеология выражала себя в религиозных терминах, они создали религию Яхве. Для начала стоит отметить, что все три теории говорят намного больше о своих создателях и сторонниках, чем о самом древнем Израиле. Первая модель, по сути, призвана оправдать библейское повествование, показать, что при всех частных и мелких корректировках оно остается верным и бесспорным даже в наше время. По-видимому, для консервативных христиан и иудеев именно эта модель останется основной еще очень долгое время. Любой отход от нее будет сугубо вынужденным по мере накопления и освоения материала, плохо с ней совместимого. Впрочем, как показывают приведенные ранее примеры, и вопрос совместимости может быть снят путем критики-критики. Реконструкция мелких исторических деталей будет объявлена недостоверной и спорной, но не в силу внутренних противоречий, а скорее потому, что она противоречит главным библейским нарративам. Вторая модель в завершенном виде, изложенная в работах Нота, приводит историю Древнего Израиля в соответствии с образцами классической греко-римской античности которое долгое время понималось как наиболее правильный, магистральный путь развития человечества, что в особенности было характерно для германской научной школы, где эта теория и появилась. Если есть общее святилище, скиния, храм, и есть племена, которые его почитают, то это явление нужно рассматривать в терминах амфиктионий, греческого священного союза. Наконец, третья модель была впервые предложена в бунтарские 60-е и тщательно проработана в 70-е годы XX -го века в американской академической среде на фоне борьбы за права чернокожих, протестов против войны во Вьетнаме и на почве увлечения марксизмом. По сути дела, это проецирование на древний мир представлений о классовой борьбе, характерных для левого фланга американского академического сообщества того времени. Можно только удивляться, что советская наука практически прошла мимо столь удобной модели, возможно, в первую очередь потому, что американские новые левые представлялись советскому политическому режиму не столько потенциальными союзниками, сколько опасными потрясателями устоев. Появление минимализма в самом конце XX века стоит напомнить, что мы не рассматриваем это течение как убедительную новую модель, как и расцвет скепсиса, стали своего рода реакцией на ситуацию, когда каждая новая версия истории Древнего Израиля служит скорее зеркалом для создателей этой версии. Но есть ли надежда на относительную объективность? Финкельштейн оценивает эту ситуацию так. Повествования о патриархах, исходе и завоевании Ханаана, которые описывают главные события израильской истории, не могут быть прочитаны как непосредственное описание событий, Вполне вероятно, что многие из этих повествований сохраняют древние воспоминания, народные предания, мифы и этиологические сказания. Следовательно, их не стоит читать в хронологическом порядке от более ранних к более поздним. Скорее, их надо понимать в порядке от поздних к ранним, выстраивать перспективу от того периода, когда сформировалась их письменная форма. С ним в целом соглашается Мазар, с которым Финкельштейн расходится во многих частных оценках. Археология отвергает историчность библейского повествования об израильском завоевании Ханаана, но может пролить некоторый свет на то, как воспоминания о подлинных ситуациях и событиях второго тысячелетия до нашей эры, ранние этиологические сказания и вымышленные истории соединяются в том более позднем плавильном котле который мы сегодня называем Пятикнижием и книгой Иисуса навина Реконструкция истории протоизраильтян, их расселение в Ханаане и возникновение государственности служит предметом острых споров и по сей день, причем споры в значительной мере подогреваются актуальностью этих вопросов для различных идеологических и религиозных направлений современности. Единого алгоритма принятия решений не существует, но можно предложить определенные принципы реконструкции, которые учитывали бы и археологические находки, и текстуальные свидетельства. Рассмотрев вопрос о расселении протоизраильтян в Ханаане, мы приходим к выводу, что наиболее вероятная, хотя и не единственно возможная модель, их принадлежность к племенам круга Шасу, которые посредством переселения и перехода к оседлому земледелию постепенно распространились на Иудейском Нагорье. Расселение могло включать и военные завоевания И договорные отношения переселенцев с местными племенами и возможно переход на сторону пришельцев некоторых представителей социальных низов хананейских сообществ, хотя последний процесс едва ли был массовым. Все эти модели нашли свое отражение в библейских текстах. Сложение сильного централизованного государства с центром в Иерусалиме трудно отнести к временам Саула, Давида и Соломона. 11-9 века до нашей эры и по археологическим находкам и точки зрения нарративного анализа библейских текстов, который дает особенно интересные и ценные сведения при скудности археологического материала. Какую модель можно предложить для возникновения израильской и иудейской государственности, тема следующей и самой большой главы этой книги.